Часть вторая. Октав в банном халате идет мимо магазина похоронных принадлежностей, толкает входную дверь. «Добрый день, мсье!» – здоровается гробовщик. «Кто усопший?» «Я!» Зимнее утро радовало сердце прозрачным великолепием. Жемчужное небо бодрило, как водка, а я никогда не чувствовал себя хуже. Трудно двигаться вперед, когда перед тобой не один, а два абсолютно одинаковых коридора. Нужно сделать множество шагов, ставя одну ногу перед другой, чтобы добраться до студии, не упав и не залапав витрин. Говорить, не пуская слюни, будет нечеловечески трудно. Я киваю коллегам, пытаюсь как-то заглушить бурчание в животе, клацаю челюстями, и все сразу понимают – Так чудится моему параноидальному сознанию, что я окончательно сбрендил. На самом деле всем на меня плевать, каждый занят собственным обозрением. Редакция Утра — единственное место, где появление обозревателя в банном халате — рядовое событие. В коридоре расслабляются отстрелявшиеся счастливчики, а те, кому предстоит выйти в прямой эфир, вслух повторяют текст, пытаясь скрыть страх наш главный весельчак доминик гамбровский репетирует обзор прессы жестикулируя как артист комедии францез он говорит что я прекрасно выгляжу и чудно пахну водкой после чего возвращается к своей речи о желтых жилетах акт первый горят десять машин я собираюсь чтобы улыбнуться в ответ не гримасничая как зомби «Только Доминик прощает мне все фортели и закидоны. Мы давно знакомы, и он верит, что в телесной оболочке жалкой развалины живет великий профессионал. Я потратил полжизни, пытаясь стать нормальным. Но чем старательнее изображаю спокойствие, тем больше напоминаю жертву инсульта». Целую в щечку Сильвию Вилерт. Она, как всегда, на взводе, собственное обозрение кажется ей слишком длинным. Впрочем, Сильвия никогда не бывает довольна собой. Она выходит на ринг после 9.30 и полчаса работает в эфире, так что паника – ее нормальное состояние. Хотел бы я отвезти Сильвию в какую-нибудь жаркую страну, но сейчас не самый удачный момент для эротических предложений».